Вителла Таната, Вителла Таната, Вителла Таната. Значит, ты готов поклясться любимой как теточкой, что точно не ел ничего с улицы? Кира строго на меня посмотрела. Я кивнул и поднял правую лапу. Я видел, что так делали в одной передаче по телевизору. Там показывали людей, одетых во все черное, они заседали в каком-то зале. Перед ними стояли другие люди, которые должны были поклясться, что будут говорить правду, и ничего, кроме правды. В этом жесте было что-то страшно серьезное и торжественное. Вот я и решил его повторить. Впрочем, Кира совершенно не почувствовала торжественности момента, а наоборот прыснула со смеху. Да и одетто, покатываясь, хохотала и веселилась от души. Я обиженно опустил лапу невежды ну хорошо но как же тогда в твой желудок попала отрава конечно я уже успел об этом подумать и дело представлялось мне кристально ясным всему виной Вителла Таната. разумеется все плохое что есть в мире я с огромным удовольствием приписал бы биате и ее невоспитанным девчонкам но тут все же был вынужден признать К моей боли в животе они не имели никакого отношения. Нет, скорее всего, что-то неладно было именно с телятиной под соусом из тунца. Только вот как объяснить это Кире? Пока я размышляла о том, как бы попытаться изобразить пантомимой из слово «Виттелло» или удержать лапой карандаш, Кира и сама обо всём догадалась. «Ну ладно, если хорошо подумать, выходит...» что и после посиделок с семьёй Вернера, и вчера ты ел то, что приготовил Сандра. А именно, эту штуку с тунцом, и оба раза тебе от неё становилось плохо. Ха! Так оно и есть!» — воскликнула Кира и вылетела из гостиной. А посмотрела на меня вопросительно. «Что за штука с тунцом?» «А, ну это такое очень вкусное человеческое изобретение» жаркое с соусом из тунца. Его тут недавно подавали к столу, когда в гости приходила родня Вернера. Анна с бабушкой как раз были в отъезде, поэтому профессор заказал еду у Сандра. И вчера, когда мы расклеили все объявления и ненадолго зашли погреться в его ресторанчик, я ел то же самое. А дед-то насторожилась. «Объявление? О чем это ты?» «О, черт!» Всё-таки заметно, что Одетта пропадала довольно долго. Она ведь пропустила все последние события. Ну, объявление о кушко-ненавистнике. Кира, Паули и Том придумали расклеить их по всей округе и предупредить других о том, что в округе завёлся мучитель животных. Они указали номер телефона, по которому можно позвонить, если заметишь что-то подозрительное. «Позвонить в полицию?» «Нет, нам». «Нам? Ты что, умеешь разговаривать по телефону?» «Да, э, ну, то есть нет. Ну, в общем, я имел в виду, что люди могут позвонить ребятам. А сказал нам, потому что мы же команда». «Не думаю, что люди животные могут объединиться в настоящую команду». «Святые сардины в масле, а дед-то, оказывается, очень упрямая. Конечно, ее история... «Хотя я пока и знаю ее лишь наполовину. Печальная, но ведь не все люди одинаковы. Мои вот, к счастью, никогда бы не засунули меня в коробку и не бросили бы на произвол судьбы». Кира вернулась в гостиную, но не одна, а с профессором. «Вернер, я выяснила, что была отравлена». «Тогда выкладывай скорее, что же это?» заинтересовался тот. Ломтики Жаркова с соусом из тунца. Уинстон полакомился ими после посиделок с гостями в Адвент. Адвент — время перед Рождеством, когда католики и протестанты готовятся к празднику. «Я уверена...» — Вернер задумчиво почесал в затылке. «Почему ты так решила? Ведь с тех пор, как у нас были гости, прошло уже несколько дней» а живот у Инстона заболел только сегодня ночью. Думаю, Виттелла Таннато тут все же ни при чем». Кира покачала головой. «У него и в воскресенье сильно болел живот. Ну, не так сильно, как сегодня, конечно. Но все-таки он прибежал ко мне в кровать, и мне всю ночь пришлось гладить его живот. А вчера у Сандра он снова ел Виттелла -таната. Странное совпадение, правда?» Вернер широко распахнул глаза. «Это действительно странно, и объяснений тут может быть всего два. Во-первых, аллергия на тунец у Уинстона. Но в этом случае доктор Вильмис наверняка обнаружила бы аллергическую реакцию. Выходит, этот вариант отпадает. И тогда остается только одно – Виттелла была отравлена или испорчена. Причем оба раза» а дед придвинулась ко мне ближе. «А что такое аллергия?» — спросила она. Мой хвост стал подергиваться из стороны в сторону. Я задумался. «Думаю, аллергия — это когда чего-то не переносишь. Например, съешь что-нибудь, и тут же почувствуешь себя плохо, даже если еда была хорошая. Или вот как у тебя с людьми. Большинство из них совершенно нормальные. Но ты их всех терпеть не можешь. То есть у тебя на них аллергия. — Понятно, — сказала одетто и замолчала. Наверное, сочла мой пример с людьми глупым. — Как бы нам удостовериться, что с Вителла и в прошлый раз что-то было не так? — спросила Кира у Вернера. Он ненадолго задумался. — Кажется, я знаю способ это проверить. «Правда, он потребует от меня больших жертв, Великих!» Тут он сделал драматическую паузу. «Это каких же?» — удивилась Кира. Я же, признаться, был несколько возмущен. Ради своего верного кота Уинстона наверное, расследовала бы пойти на жертвы без лишних раздумий, пусть даже и на великие. «Видишь ли, сам я тогда телятину так и не попробовал» поэтому нужно спросить у других гостей, ели ли они это блюдо. Дело в том, что в тот вечер не здоровилась не только Инстону, Но, чтобы уточнить детали, придется звонить моей невестке Биате. Да, вот уж действительно жертва, да еще какая. Гигантская. Пришла беда, отворяя ворота. И пяти минут не прошло после звонка Вернера Биате как она уже восседала у нас на диване собственной персоной. Как назло, она в тот момент оказалась неподалёку и спонтанно надумала навестить больного вместе с детьми. И вот я, вместо того, чтобы наслаждаться покоем и уютом, уже в руках одной из близняшек. Мудрая деда, едва завидев их, мгновенно улизнула. К сожалению, отравленный до полусмерти кот уступает в проворности здоровой сообразительной кошке. Поэтому детям на растерзание достался только Ян. Почему-то они уверены, что кошки обожают, когда их изо всех сил сжимают в объятиях. Меня, по крайней мере, удерживали мертвой хваткой, беспрестанно раскачиваясь с стороны в сторону. При этом девочка громко и фальшиво, вся в мамочку, распевала «Бедный котик, бедный котик», «Помогите! Хватит!» — хотелось крикнуть мне во весь голос, потому что от беспрестанных качаний меня уже тошнило. Впрочем, тошнота могла быть вызвана и бесконечным словесным потоком, который все извергался из ртабиаты и никак не мог иссякнуть. Вернер, Так ты действительно полагаешь, что мы все были отравлены этим самым Сандра? Просто неслыханно!» «Тебе нужно немедленно пойти в полицию. В полицию, Вернер! Понимаешь меня?» Вернер обреченно вздохнул. Вероятно, он уже успел раскаяться, что вообще спросил Беату о том, ела ли она или кто-то из ее семьи Вителла Таната в то воскресенье. «Беата, для начала я сам поговорю с Сандра. Мы знакомы двадцать с лишним лет». И, разумеется, я не побегу сразу в полицию. Беата недовольно поморщилась. Что значит сразу? Что еще должно произойти, чтобы до тебя наконец дошло? На жизнь твоих племянников покушались. Их пытались трусливо отравить. Но ты в понедельник отказался мне поверить. И только когда заболел твой кот, ты, наконец, зашевелился. Как не стыдно, Вернер! «Это же надо быть таким эгоистом!» «А я ведь давно отвержу, ты превращаешься в закоренелого холостяка!» «Но это и не удивительно! Живешь тут в полном одиночестве со своим котом! День за днем, год за годом!» «Так, постой!» — перебил Вернер нескончаемую лекцию Беаты. «Мы живем тут вчетвером. Анна с дочкой, мать Анны и я». Биата покачала головой. «Но этим не в счёт. Мало того, что эта уборщица нагло воспользовалась твоей добротой, поселившись здесь со своей девчонкой, так ещё и...» Ровно в эту секунду в гостиную вошла Анна. Судя по тому, что на ней лица не было, она слышала всё до последнего слова. «Ай-ай-ай, кажется, запахло жареным». Вернер, похоже, тоже сразу понял всю серьёзность положения, И в ужасе уставился сначала на Анну, потом на Биату. Я, наконец, сумел освободиться от удушающего захвата маленькой девочки и спрыгнул на пол. Когда в комнате сгущаются грозовые тучи, мне нужна возможность хотя бы укрыться под диваном. Анна набрала в легкие побольше воздуха и повернулась к Вернеру. Вернер, скажи ей. Биата выглядела удивленной. Для начала, наверное, все-таки здравствуйте. Что это ты должен мне сказать, Вернер? Но мой сосед, казалось, лишился дара речи. Я <гabul> <гabul> это все, что ему удалось из себя выдавить. Вернер! Резко одернула его Анна. <гabul> <гabul> Откашлялся он. В общем, бята, дело в том, э. Тут терпение Анны лопнуло. «С меня хватит! Мы же договаривались, Вернер! Помнишь? Рождественский сочельник! Но если ты не планируешь выполнять обещания и не планируешь ничего рассказывать своей невестке, все кончено!» Вернер подскочил и побежал вслед за ней. «Да, милая!» У Беаты отвисла челюсть. «Милая!» «Вернер, не соблаговолишь ли объяснить, что тут происходит?» Вернер на секунду задумался, потом обнял Анну за плечи и смело посмотрел Беате в глаза. «Анна моя подруга, мы пара, и мы хотели бы пригласить всю семью в этом году провести сочельник у нас дома». Поразмыслив, как бы поточнее описать выражение лица биаты в тот момент, я остановился на следующей формулировке. Лицо ее сошло с рельсов.